Сергей Беларин. Рассказ «Пусть все знают». Эпиграф. В конце XX века общественная мораль порицала матерей, бросавших своих детей на произвол судьбы. Однако ситуация с отказниками-сиротами общество изменить не в состоянии. Собираясь на работу, Елена Сергеевна Титова, повинуясь внезапному порыву, решила надеть теплый свитер. Погода вроде ничего, но сюрпризы ранней осени не всегда бывают приятными. Аккуратно защелкнув за собой дверь, чтобы не разбудить спящих родителей, она вышла на улицу. И она не пожалела о своем решении. «Свежо!» Она бодрым шагом направилась со двора. Проходя мимо мусорных баков, ей послышалось такое, что заставило ее споткнуться, сбавить темп, а затем и вовсе остановиться. Из глубины помойки раздавался детский плач. Это сбивало с толку, переворачивало все внутри нее. Какой-то маленькой частичкой разума, пытаясь списать все это на глупую шутку, она осторожно, медленно приблизилась к картонной коробке и открыла ее. Шок, пронзивший ее словно нож, вошел в ее тело и заставил переломиться пополам, упасть на колени. Из глаз ее хлынули слезы. К ней протягивал свои маленькие ручонки ребенок. Его глаза словно умоляли «Мама, забери меня отсюда!» Включился материнский инстинкт. Лена бережно достала из коробки дитя и, укутав его в так удачно оказавшийся с ней свитер, забыв про работу, поспешила домой. Мать, еще толком не проснувшись, была поражена, увидев на пороге дома только что ушедшую на работу дочь, да еще и с грудным ребенком на руках. «Это чей? Твой? Мой». «Откуда? Как?» Нашла на помойке. Короткие и простые ответы взволновали мать так же, как и проснувшегося от разговоров отца. Объяснив ситуацию, насколько это было возможно, они разделили обязанности по уходу за находкой. Купили молочко, бутылочку и все, что нужно. Дали объявление о найденном ребенке, но никто так и не откликнулся. Они окружили его теплом и лаской, словно собственное дитя. Дали ему имя, Дмитрий и свою фамилию. Однако в жизни бывают такие крутые повороты, что людей заносят. И вот когда Лена привела домой своего друга и сообщила родителям, что у нее будет свой, родной ребенок, остров встал вопрос о судьбе Димы. Сошлись на том, что своя рубашка ближе к телу. Тяжело, но пришлось отдать мальчика в детский дом. Так он потерял родителей во второй раз. Он был самым младшим в группе и самым молчаливым. У него были большие шансы на усыновление, он всегда был первым в списке кандидатур, но он всегда молчал. Позже, когда он чуть подрос и начал бегать по коридорам, к нему подходили дяди и тети, угощали его конфетами, интересовались, как его зовут. Он отмалчивался и слушал, словно вслушивался в души этих людей, в саму их суть. И однажды услышал. Женщина с лицом ангела и мужчина, как дяденька из кино, спросили его имя. «Дима», — просто ответил он, — «а хочешь, чтобы мы забрали тебя отсюда?» Женщина тепло улыбнулась ему. «Хочу!» — в ответ залыбался мальчик. Между ними словно образовалась невидимая связь. Эти люди, уезжая, пообещали вернуться. И сдержали свое слово. Они угощали его яблоками и разговаривали обо всем. Он постепенно начал думать о них, как о мабе и папе. Однажды, когда после веселой прогулки и разговоров они стали собираться уезжать, мама сказала, «На следующей неделе мы заберем тебя, сынок. Мы поедем домой». Он ждал этого дня всю жизнь Мог подождать еще неделю Но каким трудом она ему далась Он думал о том, что у него теперь будет Его семья, его дом И много друзей, хороших и настоящих Он ждал, ждал, собрав все свои силы И вот этот долгожданный день настал Мужчина и женщина, мама и папа О которых он так мечтал Не приехали Так он потерял родителей в третий раз Они обманули его Он смирился с этим. Спустя много лет Дима приехал в свой старый деддом и узнал, что те мужчины и женщины, которые должны были его усыновить, не приехали, потому что погибли в автокатастрофе. Они ехали к нему, и он был в шаге от другой, новой жизни. Они спешили к нему, они не обманули. Но судьба распорядилась иначе. Так он обрел родителей в своем сердце. Он нашел их, а они его». Рядом со мной сидит Дмитрий. Он дочитывает последние строки, и в его глазах стоят слезы. Он срывающимся голосом говорит, «Пусть все знают мою историю. Я тот ребенок. Пусть не бросают своих детей». Его голос переходит на крик, и последние слова будто вспарывают душу. Так они остры. Неудивительно, что в глазах моих соль. Я полностью с ним согласен.